Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции Москвы, телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Это у нас такой третий уже постоянный информационный канал можно сказать связи с нашей аудиторией смс плюс 985 970 45 45 это просто сразу напоминаем чтобы ни о чем не забыть и аккаунт вызван на твиттере это тоже связь с нами со студией программы осторожная история и с ее ведущими владимиром рыжко сегодня у нас Программа связана, как обычно, с одной из дат 90-х годов. Володя, с какой. Да, ну я, я, например, считаю, что дата, от которой мы сегодня отталкиваемся, она это, в общем-то, пик могущества парламента, сказал бы я так, в постсоветской истории. Потому что именно на этой неделе, в 98-м году после отклонения кандидатуры. Значит, сначала Ельцин снял Кириенко, потом он попытался провести Витера Степановича Черномырдина вновь в премьеру. Дума, да, Дума отклонила, и чтобы не идти на роспуск парламента, Борис Николаевич ä, предложил кандидатуру Примакова Евгения Максимовича, который был утвержден, и который создал коалиционное правительство. Первое в постсоветской истории, потому что там были представители ЛДПР, и коммунистов, и НДР, Нет, и Яблоко. Не... В общем, все партии были представлены. И аграрии, коалиционное и... в том смысле, что поддерживал парламент. Да, и Примаков был утвержден подавляющим большинством голосов, и вот это коалиционное правительство парламентского большинства, как мы знаем, очень быстро вывело страну из кризиса, включая принятие первого за все десятилетие бездефицитного бюджета. Первый бездефицитный бюджет, я напомню, кто не помнит, был как раз бюджет Российской Федерации 99 -го года. Так что это вот такой был пик могущества, пик могущества парламента. И сегодня у нас как раз тема о парламенте. Будем говорить с человеком, который не понаслышке знает, как и я, кстати, что такое парламент и Только нашего вы знаете, гостя вы знаете, вы знаете разные палаты, разные палаты но палаты. Сергей Михайлович, Сергей Михайлович осваивает сейчас уже и Госдуму. Сергей Михайлович да. Миронов, добрый вечер. Добрый, вечер. добрый вечер. Я с удовольствием поговорю с вами о парламенте, парламентаризме. о парламентаризме, но вот вы вспомнили. Виктор Степанович Черномырдина, Царство Небесное. Я думаю, что вы мне позволите высказать в прямом эфире слова соболезнования всем родным и близким, всем болельщикам «Локомотива», всем жителям Ярославской области в связи с трагедией э, авиакатастрофы «Як-42» позавчера. Страшная трагедия, все скорбят. Э, тот ужас, который охватывает из-за бессилия и понимания, что, к сожалению, наверняка это не последнее. Такая техногенная катастрофа вот эти... в череде. Сегодня в Государственной Думе горячо обсуждался этот вопрос депутата предлагают создать комиссию. Парламент, Борис, ну вот пока просто комиссию, хотя на самом деле, вот сразу говоря, у нынешнем парламенте. Я в понедельник поступал и как раз сказал, где в, нашем, в нашей Государственной Думе парламентские, настоящие парламентские расследования. Где комиссия, которая должна созываться по любому поводу любой группы депутатов, и, ну по-любому имеется в виду серьезному, конечно. Но сейчас ведь, чтобы создать парламентскую комиссию, нужно согласие двух палат. Привести, процедура огромная. Это как провести референтом сегодня. Считал, да. Невозможно. Значит, вроде как на бумаге есть, а, норм... а реально нет. То же самое по парламентской комиссии, хотя, конечно, повод более чем Достаточно, Я вчера уже сказал, что на мой взгляд И Болгарии бы хватило, чтобы министра транспорта В отставку отправить А на самом деле по уму В других странах сам бы подал в отставку Потому что можно там рассуждать, говорить там, Причастен, непричастен Но если ты отвечаешь за отрасль Если тут все сыпется и раз за разом Ну тогда, надеюсь, себе мужество, уйди Ну, в общем, потому что... уйти Ну, говоря Может, о, о министрах, здесь да. не могу Хоть мы говорим сегодня о законодательной Вете власти, но ведь в правительстве Прямо скажем, мало профессионалов Мало тех, кто управляет отраслью, имея хотя бы базовое образование в этой сфере. Это тоже реалии наших дней. Сергей Михайлович, мы, безусловно, присоединяемся да. к словам соболезнования. Тоже все узнали с ужасом, конечно, и следили за той информацией, которая поступала из Ярославля. И с надеждой смотрим на Сашу Галимова, да. который, может быть, хоть удастся Дай одному. Здоровья. Дай бог ему здоровья. И очень хочется узнать правду на самом деле. Потому что сейчас версии самые разные Версий обсуждаются. Много, да. Версий много. Версий много. очень и неприятные страшно, для чиновников. Страшно то, что эта трагедия... Я, по-моему, еще раз это подтверждает, что не знаем мы правды о многом, вот мы не знаем мы как правду. раз правду. Да, — И парламент, и независимая и комиссия, независимая. — И одна из функций парламента — это добиваться этой правды. — Вызвать всех чиновников, За... любого уровня. — Вот сейчас ведет расследование комиссия комиссии во главе замминистра. В какой мере общество может доверять чиновнику, пусть даже столь высокопоставленному, если он полностью зависит от политического руководства страны? Только независимая комиссия, представляющая все политические силы, может дать ответ. — Сергей Михайлович, вы же как раз, по-моему, в федерация же был тогда, по-моему, единственный случай парламентского расследования, и то, по-моему, который зажали в конечном итоге это Побеслану. по курску, или по Беслану. А не по Курску? Нет, по, по Курску тоже, по-моему, по было, а, по Беслану. А по Беслану. По Беслану была комиссия по Беслану. Да. Но, по-моему, этот доклад Нет, доклад был, был сделан, там была секретная часть, была открытая часть. Я должен сказать, что вот по крайней мере, Та часть комиссии, которая была представлена членами Совет Федерации, работала абсолютно профессионально. Я патронировал эту работу, я видел. Очень много было политики со стороны коллеги из Государственной Думы. Очень мало было желания действительно докопаться, что там реально происходило. а Очень было много шума. Ну, Я не буду возвращаться к этой истории. Но доклад был опубликован. Открытая его часть была размещена и на сайте. Была доступно, ну, это уже да. в прошлом, но вот единственный раз, когда попробовали, я считаю, что все-таки в тех условиях что-то было сделано, но, скажу честно, не все, в том числе из-за уже тогда, хромающего парламентаризма с точки зрения реального представительства. Я хорошо помню, как комиссию ограничивали, как да, на нее давили, да. я тоже как это не знаю. давали информацию, как отказывались давать показания. Да, я все это Давление помню. было большое. Да. Ну что, перейдем все-таки к теме нашей сегодняшнего... Да мы начали нашего взяться, дома. мы да, его начали, мы безусловно. Начали, да. Я просто да. еще должен сказать нашей аудитории, как мы обозвали, да. что называется сегодняшний наш разговор, э, по, со знаком вопроса на конце. Парламент – место для чего? То есть мы сегодня хотим поговорить о парламентаризме российском, отечественном, в какой стадии он находится, каким должен быть, какой он есть, что нам в нем нравится, что нам в нем не нравится. Но, как обычно, мы начинаем нашу программу политического портрета, который делал для нас Николай Троицкий, и сегодня героем его зарисовки это Виктор Степанович Черномырдин, о котором уже Сергей Михайлов сказал. Виктор Степанович Черномырдин – редкий случай, когда не просто политик, государственный деятель, а политический тяжеловес сумел оставаться на высокой должности человеком. Правда, чистым политиком он был плохим, интриговать не очень умел. Был исполнителем, прежде всего. Четким, аккуратным, ответственным. К излишней самостоятельности не стремился. Ни одного из заданий не провалил. Но лишь однажды полностью взял на себя личную ответственность. Кто же не помнит, Шамиль Басаев, говори громче. И тогда поступил не как политик, а как человек. Однако сумел дважды сделать карьеру. В двух разных государствах, при совершенно разных системах. В СССР прошел путь от рабочего до союзного министра. А потом, в духе перестроечных веяний, переделал свое министерство в концерн «Газпром». Мог бы остановиться и почевать на лаврах. Да то был пролог, а не эпилог. В правительство новой России Черномырдин пришел как крепкий хозяйственник, призванный уравновесить радикальных птенцов гайдаровского гнезда. Но стал премьером. Реформы не торпедировал, Шесть лет продержался во главе кабинета. По ельцинским временам – огромный срок. На втором этапе своей карьеры Черномырдин сумел по-настоящему развернуться. Проявил неожиданные таланты. Он сам сформулировал – правительство не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком. Так вот, по части языка Виктор Степанович обнаружил поистине литературную одаренность оказался выдающимся мастером художественного слова. Он не готовил свои афоризмы, не сочинял их долго и натужно, они возникали естественно и спонтанно. Так, наверное, рождаются пословицы и поговорки, которые затем проходят по разряду народной мудрости. Автор мудростей не стремился развеселить публику или выдать эффектную заготовленную импровизацию. Говорил, как дышал и мыслил. И, как у народных сказителей, сквозь внешнее косноязычие проступала глубинная мудрость. Видимо, и поэтому Черномырдина любили, невзирая на то, что он проводил те же самые реформы, за которые ненавидели их инициаторов. И вспоминать о нем будут с теплыми чувствами, каких редко удостаиваются высокопоставленные товарищи и господа. Да, ну, — Очень теплый. Обычно добрый, Николай Троицкий так злой. прикладывает всех героев наших рубрик, а, наших — Виктор Степанович достоин да. того, чтобы они именно так а Я только, пожалуй, даже в одном не согласен, mm -hmm. что он э, с Колей, э, который делает портрет, что он там где-то сказал, что Виктор Степанович был таким чистым исполнителем. — Нет, это неправда. — Он, нет, он, нет, был, он, он нет. был политиком. — Политик. — политик, политик. Если уже возвращаться к нашей теме, я свидетельствую и могу привести десятки, сотни примеров, что он огромное внимание и время уделял работе с парламентом. Да. Я бы сказал, вот Сергей Михайлович тоже помнит это время, он не вылезал из Госдумы, из Совета Федерации, он постоянно приезжал, выступал на пленарных, все помнят эти его знаменитые выступления, помните, когда он сказал, у кого чешутся, чешите в другом месте, да. или давайте ваши предложения, мы их соберем в одном месте и так далее. Или встаньте все, кто, кто, кто все имел. Ну-ка встаньте, кто все имел, и встали одни коммунисты, только потом поняли, как они оконфузились. Он встречался с фракциями, он встречался с депутатами, постоянно... То есть, был такой вереница машин Дума, правительство и так далее. Но парламент был мощным тогда, достаточно и влиятельным, и премьер-министр очень много времени проводил в парламенте и в работе с парламентом. — В том числе да. потому, что там не было монополия все-таки. — Совершенно верно. Более того, Сергей Михайлович, было большинство у левых, да. как раз во Второй да. Думе было да. большинство у левых, и для того, чтобы провести и бюджет, и любую поправку, и любой закон, премьер-министр вынужден был да. и приезжал, и договаривался. — Вот Дмитрий Першин тогда. нам пишет: в Парламент был местом, где не только чесали языками, еще дрались иногда. А попытка импичмента Ельцина ну, действительно была попыткой. Ну, я то, просто говоря, что... понятно, что запомнилось, как Владимир Вовчич таскал женщину за волосы. Но я могу сказать, что я по ночам с десятками депутатов сидел Там в и бюджетном был. комитете, где реально распределялись деньги. Конечно. Было время, когда в парламенте реально распределялись деньги. Сейчас Госдума просто штампует бюджеты, которые приводят да, Сергей смерти. Сегодня Михалчук да. сказал. Дело в том, что я взгляд изнутри, что называется на российский парламентаризм. Я, я кстати, понедельник, в понедельник я как раз Повторите на эту тему. Вот а ну, том, повторять не хорошие. буду, но основные тезисы. Угу. Дело в том, что, к сожалению, вы правы, Владимир. Сегодня государственная дума – это филиал правительства, причем даже такое ощущение, что на уровне какого-то департамента, так сказать не то, что не самого важного, да не самого важного, Концелярия. потому что, к сожалению, фракция большинства Единой России сама себя поставила в такую, вспомните, Виктора Степанчара, в позу что чего изволите. И сегодня, когда Есть, вы знаете, по закону, если требуется э, на исполнение любого закона финансирование бюджетное, должно быть заключение правительства. Конечно, это в Конституции. Должно быть заключение. Да. Но нигде не говорится, что заключение обязательно должно быть положительным. Угу. У нас по Конституции ветви власти независимые, законодательные, самостоятельный ветвь власти. Но почему-то Единая Россия считает так. Если заключение положительное, тогда будем рассматривать и все скорее и одобрим, естественно. А если отрицательное, все, на слив. То есть, не спорят с правительством, абсолютно считая нормальным занимать такое унизительное и униженное положение относительно позиции правительства и председателей правительства. А я считаю, что как раз к вопросу, чем должна быть государственная местом, где Государственная Дума должно быть партнером она должна быть противовесом правительству и обязательно, если говорить о партнерстве, то равным партнерам, чтобы Государственная Дума имела свою точку зрения и к ней были обязаны прислушиваться и вынуждены были прислушиваться. А сегодня, когда благодаря позиции фракции большинства вот такое подчиненное положение, и когда даже попытки фракции оппозиционных поставить вопрос или там задать неудобный вопрос, так голосуем будем, не будем, большинство, включается машина для голосования, 315 голосов, все проехали, все сидите, значит, ровно. И, к сожалению, сегодня, конечно, я даю, уже имею опыт работы в Государственной Думе, на меня, может быть, коллеги обиделись, но я журналистам сказал, что уже можно подводить итоги пятого созыва живо, я ставлю двойку. И эту двойку я ставлю по двум причинам. Прежде всего, из-за вот такого подчиненного, и причем самостоятельно выбранной такой позиции, подчиненного положения относительно правительству. А вторая причина, почему двойка, за огромное число дельных, хороших, толковых, проработанных законодательных инициатив, не только от фракции мной, естественно, любимой справедливой России, есть толковые инициативы коммунистов, есть ЛДПР толковые думаю, инициативы. регионы тоже не всегда глупо Регион, стоят, я обязательно стоят, об этом тоже да. говорил, что инициативы. Они в региону, просто отмахивается, Их вообще даже не рассматривают. Когда я э, с трибуны спрашиваю, почему вы э, с 2008 года не можете рассмотреть законопроект, который решает вопрос в пользу десятков миллионов граждан нашей страны «Освободить от земельного налога владельцев восьми соток». Если у тебя 10 соток, за 8 не платишь, за 2 платишь. Если у тебя 2 гектара, вычитаешь 8 соток необлагаемых налогом, за остальное платишь. Но подавляющее большинство, большинство наших граждан, те самые наделы, 6 или там 7, или там 8 соток. Четыре очень много. Понятно, абсолютно законопроект в 2008 года лежит. Не выносят даже на рассмотрение. Не, не выносят. Женщины, когда рожают детей, они имеют право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Мы посчитали, если хотя бы на полгода увеличить, не такие большие деньги, затраты, но это очень мощно подспорье будет для женщин, чтобы они хотя бы не в полтора года ребенка вынуждены уже там ясли отдавать, тем более где эти ясли, где эти места в детских садах. Нет, с 2009 года лежит законопроект, не хотят рассматривать. Вот поэтому... Двойка... Сергей Михайлович, вот такой вопрос вам на засыпку, что называется. А вот назовите, кто и что, на ваш взгляд, несет ответственность за вот нынешнее состояние нашего парламентаризма и вот за ту двойку, которую вы поставили в Государственной Думе? Не потому, что я э, нахожусь э, такой, в идеологической и фактической оппозиции «Единой России», но просто объективно, конечно, виновна «Единая Россия». Партия это не Единая Россия же выстраивала эту систему. Вот нынешнюю систему выстроила именно Единая Россия, которая, по сути, является симбиозом и собрала в себе всех чиновников, и в том числе и богатых людей. Именно Единая Россия сегодня правит бал в Государственной Думе. Сама себя ставит в такое унизительное положение относительно правительства, относясь к правительству по принципу, чего изволите, или по принципу, как говорит правительство, если нужно будет ваше мнение, вам его сообщат. Вот, к сожалению, какую сейчас позицию занимает «Единая Россия». А остальные фракции, они вынуждены значит, просто мириться с тем, что ничего не сделать не могут, потому что любое отклонение от генеральной линии «Единой России» включается в машинное голосования. а иногда еще и председатель очень довольно грубо позволяет себе там комментировать, обрывать, не давать слова и так далее, нарушая регламент. Потому что у них большинство. Вот это очень вредит сегодня парламенту России, И э, для меня совершенно очевидно, что вина лежит. Но они же говорят, что они отвечают за все. — Ну, ну, Серж, у них есть лидер всем известный. Дело в том, что И несет, вы, вы и, и несет ответственность да. И лидер партии, и председатель правительства же, Потом я помню Потому, Вот сейчас он, он пытается к президенту с этими вещами Он пытается да. сейчас да. Ширмочку в виде народного фронта да. Значит, да. Разбавить, но там уже отдельная песня Это уже только вот Законопроект появился О новом дополнении порядка формирования Совета Федерации да. Теперь наряду с депутатами региональных парламентов Муниципальных, теперь и депутаты Госдумы Могут напрямую делегироваться. — Чтобы пристраивать Да. Ну, — Во-первых, это опыт печальный госпожи Матвиенко. Показал, mm -hmm. что лучше соломки постелить. Mm -hmm. во-вторых, сейчас благодаря как, притоку э, э, ополчеств из Народного фронта... — Надо тех, куда-то девать. — От Регионы должны что-то... Ну, э, да? — будут регионы. Да. Теперь они должны э, только из... Э, ведь был смысл Ну, какой? из местных политиков. — Да, да что-то да, да, они да, прошли... — Да, да, да. — А теперь от государства. Опять Теперь обратите внимание, какую интереса нюанс. Ведь э, э, если сегодня депутат муниципального образования, либо депутат регионального парламента этого региона, от которого пойдет, mm -hmm. а здесь теперь ничего не сказано, и тогда может быть депутат, который избирался по спискам, он же не привязан к региону, но хорошо, региональная группа была, допустим, там какая-нибудь волгоградская, а его делегирует там вологодская область, э, главное, чтобы хорошего человека не было. Ну, конечно, э, я сказал позицию нашей фракции, мы не поддержим этот за законопроект, потому что Нужно переходить к выборности членов Совета Федерации Самый демократичный, нормальный Порядок формирования Совета Федерации Сергей Михайлович, вот смотрите Нам Александр Руманский до, до эфира Кстати, огромное количество вопросов пришло Большое спасибо всем, кто прислал вопросы Александр Руманский нам прислал вот какой вопрос Сергей Михайлович, ваша фракция вместе с другими Один раз демонстративно вышла Из зала заседаний И это имело эффект Может быть вместе с другими оппозиционными фракциями почаще вот такую жесткость проявлять вот смотрите вы говорите не, годами не рассматривают законопроекты не дают слова в палате это вообще что за парламент где депутатов слова не дают это вообще дикость вот, по любым так сказать меркам любого парламентаризма дикость вот это с чем связано что э, просто это нельзя часто использовать как атомное оружие вот, э, И, или или что может быть опытный, не знаю, пороху, сам, пороху, сам же ответил никто, да, сам же да, ответил да. на вопрос но ну, э, значит чеховское оружие является один раз. Конечно, но одного раза малова... маловато будет. Но... в последнем марте. Да, в последнем марте <свят> чистить не надо с этим, но такой инструментарий Uh, да, вот, ну, все-таки мы вспомним Причину, тогда были грубейшие нарушения На выборах, все-таки uh, Причиной явился не какой-то конфликт Внутри, внутри выборов, да. uh, Или там <coughs> работа Государственной Думы Или там регламента, uh -huh. а все-таки Внешняя причина uh, Хотя, я думаю, что если будут так доставать И будут так себя вести, наверное, имеет Смысл и действительно uh, Сделать какой-то димаш uh, Но все-таки uh, часто Пользоваться uh, таким методом Парламентским абсолютно, это абсолютно нормально позиция, не надо. Надо все-таки, чтобы это было по существу и действительно для глобального какого-то вопроса. Сергей Михайлович, как, на Ваш взгляд, выборы 4 декабря что-то, или после период, скажем, даже после выборов, что-то поменяется вообще в системе нашей парламентской? Мои коллеги говорят, что я неисправимый оптимист. Мне очень хочется верить, что что-то поменяется. Каким, я, каким знаю, образом, я знаю, образом. Я знаю, как это может поменяться. Я уже это неоднократно говорил. Если зажмуриться и представить себе, ну, все-таки, наверное, скорее помечтать, я реалист, чтобы реальная явка, реальная явка была бы, допустим, процентов 80, то есть 80% избирателей сочли бы необходимо прийти и, и лично проголосовать за любую партию. Вот за кого хотят, мы бы поменяли ситуацию 100%, потому что манипулировать можно только той частью избирателей, которые не пришли, которые говорят, а все уже посчитано заранее, а чума на все ваши дома, ничего не хочу, ни во что не верю, и даже, к сожалению, вот этот призыв значит, там прийти и портить бюллетени, он сыграет пользу ЕСИИ. Но уже повышает явку, тем самым а, снижает процент тех... С одной стороны, да, но испорченными бюллетенями точно та же можно манипулировать. А вот если проголосуют за любую партию, этим голосом уже очень трудно что-либо сделать, да на самом деле ничего нельзя что сделать. Что делать с переписыванием протоколов, а, которые а у нас после, в во-первых, ну, во Во-первых, здесь, конечно, нужно соброшены. ставить блок, нужно действительно объединяться всем партиям, кроме Единой России, наблюдателям и делать так, чтобы действительно фиксировать и выносные урны, и урну, значит, здесь. Мое предложение, которое я внес президенту, оборудовать веб-камерой комнату, куда вывалит эту урну, где будут считать mm -hmm. бюллетени, по крайней мере, видно, что там. Ничего сложного, на самом деле. Сейчас это десу, десу это это не Каиба, да, которая, которая действительно абсолютно. дорогая установка, и мне кажется, что нужно стараться обеспечить закрепление реального воли изведения граждан. Сергей Михайлович, здесь мы остановимся на несколько минут Программа делает перерыв, но мы обязательно встретимся через несколько минут, через 2-3 минуты с Сергеем Михайловичем Мироновым и продолжим программу «Осторожная история». «Осторожная история 2. Лихие 90-е» или «Время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания «РТВАЙ», агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды». Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, родийную, сетевизионную. С этим сетевизором это у нас просто беда. Программа «Осторожная история». И мы ее ведущие, Владимир Рыжков. Виталий Думарский. Сергей Михайлович Миронов у нас сегодня в гостях. Особых представлений не требуется. Обсуждаем мы сегодня проблемы российского парламентаризма под лозунгом или под с таким вот заголовком, заглавием «Парламент – место для чего». Вообще у парламента как-то не странно, если так, ну, естественно, обобщая, не так много функций, что называется, да, принять закон, проконтролировать... Исполнительную власть Кстати, здесь я с вами не совсем даже согласен Не столько они равноправные партнеры Ну, то есть, конечно, равноправные партнеры Но законодатели э, И но любой вообще парламент на должен выше, контролировать да, да, Исполнительную власть Она стоит выше везде Законотворческие партнеры да. А с точки зрения контроля конечно. Более того, кадровое назначение конечно, да. Кадровое да? И вот третье, это, это формирование да, правительства все, все, все идет через парламент У нас, по-моему, наш парламент не выполняет ни одной функции, у меня такое впечатление. Законы штампуют, правительство не Каждый, формирует, что и какого-то контроля те, нет. Нет. нет. Потому что нет. Общество, для общества это самый прямой путь для контроля над властью. Да? Общество выбирает да? своих представителей да. в виде депутатов. И эту функцию контрольную парламент не выполняет. В том числе лежит уже год закон о парламентском контроле. Внесенная нашей фракцией, естественно, Единая Россия не разбежится его даже рассматривать. А мы хотим принять специальный закон о парламентском контроле. Свидим, еще вот такой острый вопрос пришел от Тофика Алиева сегодня. Утром, кстати, пришел, интересно. Писали еще с вчерашнего дня вопрос. Вот. Вопрос о коррупции. Значит, вот он пишет. На наших глазах у чиновниками совершаются громкие преступления. Об этом не пишут только ленивые. Миллиарды представительств нефтепроводов, выбросы миллиардов за рубеж через подставные фирмы. А ваша партия словно воды в рот, в рот набрала. Если вы оппозиция, так вы должны хвататься за каждый такой факт. В чем причина такой, с позволения сказать, лояльность? Тофику отвечаю и всем радиослушателям. — Предложения нашей партии, в том числе, зафиксированные в виде законодательных инициатив. Первое. Мы требуем ратификации 20-й статьи Конвенции, Конвенции ООН против коррупции, которая называется «Незаконное обогащение». Иными словами, эта статья предусматривает лишение, по сути, чиновников презумпции невиновности. По заявлению любого гражданина, я уж не говорю про правоохранительные органы или журналиста, чиновник обязан доказать, что он приобрел то или иное там, недвижимость или собственность, законом и добросовестным путем. То есть у него есть зарплата или какие-то премиальные или еще что-то. Если не докажет, тогда тюрьма. Есть чужина, сын. Значит, не хотят, не хотят, да, это, это да, все не хотят. Следующее предложение, которое тоже мы оформили в виде законодательной инициативы: конфискация имущества, внесение изменений в уголовный кодекс, конфискация имущества у коррупционера и у членов его семьи. Сначала все отнимается в казну, кроме очень большого наказания коррупционеру, мы предлагаем приравнять государственные изменения, 20 лет. И конфискация имущества – самое больное. Потому что, когда дают три года условно, Потом а денежки все остаются. даже дома да, сидит, да. все там виллы и так далее на лазурном берегу. Все это остается. Нужно конфисковать. Докажут родственники, что это то или иное имущество было приобретено законом путем. Вернут, не докажут, остается. Вот какие необходимо принимать меры. И наконец и что с этими законами? На, на, на, да, не выносит даже И mm -hmm. точно так же необходимо, кроме декларации о доходах, Которые, с нашей точки зрения, должны заполнять все ближайшие родственники Я чиновника. Говорю, взрослые дети, же. братья, сестры, родители а ну, Нужна еще декларация расходов. расходов. Здесь можно начинать. Это огромный вал документов. Здесь можно начинать очень просто. Пожалуйста, вот наше предложение. Не всех госчиновников, их там армия 2 миллиона, берем федеральное собрание 1, правительство 2, администрация президента да. 3, генеральная прокуратура, МВД, ФСБ, су, суды, губернаторы и их заместители. Наберется, я думаю, что где-то в общей сложности ну, порядка трех тысяч не больше. а вот смотрите: ну есть конкретные вот такие резонансные вещи. Ну, вот хищение транснефти, там счетная палата, да, дело Магнитского, когда гигантские миллиарды из бюджета были похищены и так далее. Вот все-таки 35 депутатов это сила, депутатский запрос, в прокуратуру, то все. Почему это? Или, а, может быть, вы, мы не в курсе? Нет, я в курсе, но дело в том, нет, что в даже когда mm -hmm. такие попытки есть, значит, для того, чтобы депутатский запрос стал запросом, за него должна проголосовать. Дума. А, а пытались а, это я делать? Я знаю, что такие попытки были. Угу. И от разных фракций, и пытались группироваться по разным вопросам. Иногда, скажем, желание значит, поднять какую-то тему не совпадает. Но здесь, скорее, сказать, нужно идти на встречу друг другу и помогать голосами. Но реалии таковы, что фракция большинства ничего не пропускает. Понятно. Мы задали вопрос, как обычно, посетителям сайта СуперДжоб по поводу парламентаризма вопрос так был достаточно интересно поставлен, не буду раскрывать всех секретов, а их раскроет нам сейчас Тихон Зетко, который расскажет о том, как голосовали голосовала вполне репрезентативная выборка 1800, 1800 человек Вот на сайте Superjob по вопросу, еще раз повторю о котором нам сейчас и про ответы нам расскажет Тихон Зетко. Какой парламент нужен России? Такой, как есть сейчас или такой, как в Америке? Большинство пользователей портала SuperJob выбирают второй, лучше, как в Соединенных Штатах. Однако, что интересно, перевес совсем небольшой нынешний российский парламент устраивает 47% проголосовавших. Не уверено, что российский парламент лучше, но по факту получается, что он менее лоббистский и более эффективен в сфере принятия законов, чем американский, комментирует свой ответ инженер из Всеволожска. По комментариям видно, что многие выбравший ответ, как сегодня в России, отмечает, что самое главное люди. Вот, например, менеджер по продажам из Стамбола пишет: "Парламент как в России, но с такими людьми, как в Америке". Об этом же пишет и системный администратор из Санкт-Петербурга: "России не нужен американский парламент, России нужны другие люди". По многим ответам видно, что люди в парламенте, как в институте, разочаровались. Потому похоже, многие отвечают: "Не тот, не другой". Оказанче из Зеленограда отвечает кратко, но довольно ясно: одним словом новый. В нынешнем виде по содержанию парламент, похоже, его не слишком устраивает, потому что, как пишет юрист из Москвы, у нас депутаты приходят на заседания нижней палаты только поспать и почитать газетку. Я, я, я слову, согласен я. с мнением. Да. Но... Сергей Михайлович, извините, да. я только из... перед нашей аудиторией тоже попрошу прощения, поскольку это был не Тихон Дзитко, а Александр Борзенко. Да. Я согласен с мнением большинства, потому что в своем выступлении на пятиминутке в понедельник я сказал, России нужна другая Государственная Дума. Нынешняя не устраивает никого, прежде всего, граждан нашей страны. Да я просто это показываю. То, что такой большой процент за российский парламент, Владимир правильно сказал, Америку конечно. не любят, да, сказали да. бы сравнить с каким-то европейским парламентом, наверное, было бы больше. Но самое главное, я согласен, нужны другие люди, нужна реально многопартийность, и должно быть представительство, ну вот если у нас есть семь партий, пускай все, все партии будут представлены в Государственной Думе. Нет, нет. Сергей Николаевич, вот что можно было бы практически предложить для усиления роли парламента? Вот часть мы уже обсудили вещей, что нужно срочно принимать закон о парламентском контроле, где группа из 20, из 30 Владимир, депутатов. Может быть, сам порядок формирования вернутся, ну, например, к одномандатным мандатному округам? Нет, нет, порядок формирования нужно начинать с законодательства выборного. Угу. Потому что вот, и начинать нужно от печки. Наши предложения тоже оформлены в виде законодательной инициативы формировать избирательные комиссии на партийной основе. Семь официально зарегистрированных партий в Российской Федерации, маленькая комиссия по одному представителю, допустим, восьмого дает глава муниципального управления. -то оппозиция вот, точно нет. не будет подыгрывать. Вот, пускай будет. Партии, вот, значит, да. цикл формируется 14 человек по два человека от семи партий, а 15-го председателя комиссии назначает президент. Ради Бога. И тогда мы увидим совершенно другую работу Центральной избирательной комиссии. И мы увидим, Конечно, конечно. Если сюда прибавить э, безупречный контроль за процессом голосования, а он будет обеспечен уже такой комиссией, если мы здесь... Э, кстати, мы считаем, что неплохо бы вернуть графу против всех, для э, как барометр политической температуры общества. Я думаю, что многие будут И тогда мы увидим Я другой. другой. Прямо будет да. другой парламент, там будут другие люди, И тогда, я думаю, что в этом парламенте и примем закон, О парламентском расследовании, изменим закон о референдуме, изменим многие законы, которые позволят гражданской инициативе пробиваться, и прежде всего через своих представителей. Прямых у нас же прямая демократия, ну, прямая демократия вообще референдум, но через представительную власти законодательную. Вот, все-таки Сергей Дружина нас спрашивает может быть, все-таки вернуться 225 по спискам и столько же по мажоритарным а, округам? Владимир, моя точка зрения, все-таки пока, возможно, все Питер как же выбирал пять 7 как, депутатов. Как Как временная мира оставить стопроцентные пропорциональную систему для Думы, а в регионах я бы обязательно ввел региональный парламент 50 на 50%. И уж тем более для муниципалитетов. 50 да. на 50%. А процент в смысле процентов. — Проходной процент у нас со второй процент. после Турции, у них 10, у нас 7. Один из это, самых высоких в мире. — Смотрите, выборы 2007 -го года. Тоже, Представим да. себе на минуточку, это, что это. в 2007 году барьер был бы 3%. 3%. Те же 4 партии были бы в государственном uh -huh. дубе. Uh -huh. Поэтому, конечно, нужно снижать до 3%. Даже не до 5, до 3. Это абсолютно нормально. Дать возможность все-таки партиям подтянуться. — и как, Чем и больше, партии, чем больше том, будет представительства в государственной... — Конечно, определенные интересы конечно, Людей, конечно, это же самое главное. Я бы еще сказал, что это. 3% это примеры где-либо 2,5%, значит, ну, хорошо, два миллиона. Да, два-два с половиной миллиона. Это же тоже это граждане это нашей их страны. Они прогл... А сейчас вспомним: Значит, принцип империалия который навязал да. «Единая Россия», да, победившая партия уходит, уходит туда. Гандикап. Не предыдущий, что быть сказано, но я бы еще и расширил общее количество партий все-таки у нас в стране. Да, да. но здесь... в виду. До упрощения, до упрощения регистрации партий. вы знаете, наверняка слышали мою позицию, позицию нашей партии. Мы, прямо скажем, не очень совпадаем во взглядах с Парнасом, но я считаю, что эту партию нужно зарегистрировать, и только избиратели пускай определяют, быть это партией я или нет. Я видел соц. Со Вопрос, по-моему, даже у всех трех основных наших социологических служб, это ФОМ, Левада, Центр и ВЦИОМ, у всех примерно, значит, люди, которые голосуют против всех, или хотели бы проголосовать против всех, где-то на уровне 17-18%. То есть, это фактически второй результат. После, да. э, Те люди, которые, это не люди видят, которые не видят э, возможности да. выразить свою да. политическую позицию. Которые за, которым не за, не за кого голосовать. Понимаете? Это же, это и же, и это, это очень выгодно это для Единой России, для вбросов фальсификации. Потому что эти 17-18% фактически, фактически и уходят э, в Единую да. Россию. Причем, когда была графа... Я в имею всех, в... Ну, естественно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, люди, которые приходили и голосовали против всех, это люди с активной гражданской позиции. Безусловно. Они не сидят дома. И вы помните, они себе, идут на герой. Было был не никто раз, никто не когда нравится. на местных особенно выборах, когда какой-то откровенный жулик, Варюга, человек, человек, который всех достал, Против они просто всех, прокатывали. прокатывали. Они да? прокатывали да? и на мэрских выборах да? и так далее. И не раз сейчас, это было. Мы сейчас проверим мнение нашей аудитории да. и хотим вам задать вопрос нашей шрикашет. Пока вы будете отвечать, мы продолжим беседу с Сергеем Михайловичем. На ваш взгляд, вопрос очень простой, на ваш взгляд, выполняет ли сегодняшняя Госдума функции парламента? Если да, ваш э, телефон московский 660 0664. если нет, 660 06 -65, стартуем, надеюсь, что голосование запустится. Ну... Начался подсчет ваших голосов. Начался подсчет ваших голосов в ответе на вопрос, выполняет ли сегодняшняя Госдума классические функции парламента. Если да, то 660 если нет, то 660 Голосуйте, пожалуйста. Вас я не спрашиваю. Я пока, пока идет голосование. Я, я нет. задам вопрос, Сергей Михайлович, не связанный с темой голосования. Очень многие обратили внимание, что «Справедливая Россия» не участвует в теледебатах. Были на одном канале эти дебаты? Втор... Нет, это просто многие задают такой вопрос. Ну, в а, справедливая Россия. «Проведливая Россия. Да. А, то есть вы что, приняли решение не, игно не игно идти, игнорировать? не путайте Это две равных планеты. Ларчик открывается очень просто. Действительно, 2 сентября, когда была запись передачи «Я находился в Екатеринбурге Это первый, который на НТВ. На НТВ об этом знали, НТВшники. Но они никого не пригласили другого и наше отсутствие в этом, как бы по сказать, ну скажем так, в этой передаче, значит, оно, к сожалению, вынужденное. А вот уже когда в понедельник, на следующий день вечером, была программа "Честный понедельник" и когда позвонили нам и сказали, вот у нас такая, такой формат: три парламентские партии будут на сцене, а мы вам дадим местечко в зале. Я сказал, знаете что, вот вы значит, думаете, что предлагаете четыре парламентские партии, либо наша партия, представитель, я готов был пойти, мы стоим на сцене, Рибу, так сказать, мы не идем вообще. И здесь уже мы пошли, а осознанно не пошли, вернее, потому что ну, что за такая дискриминация? Значит, эти партии, значит, стоят, как, значит, разделили на белых и, значит, и не белых, на пушистых и не пушистых. Неправильно. — Готовьтесь. Ну, мы готовимся. Так и, так и а... будет. Я боюсь, что а... так и будет. Ну, мы пойдем, то что называется другим путем идем, и а, мы привыкли в режиме, а, скажем, такого неблагоприятства, не работать. Поэтому, если гора не идет к Магомету, мы ножками пойдем к народу. И мы это умеем делать и будем делать. — Ну, неинтересное у нас голосование получилось. Неинтересно. Ну, сколько — Неинтересное. — 2,8% считают, что выполняет. А кто эти люди, кстати? — И 97%. — Мне всегда при таких голосованиях, мне всегда интересно. Вот тут проголосовало 20 человек. А кто эти люди, слушай? — 709 проголосовал, 720. — Нет, имею в виду за те, что... — А 97 и 20% считают, что не Это как продолжение. — Уполняют функции парламента. — Ну, кто должен быть? Баба-ига против. — Кто эти люди, интересно? Ну, какая, какая нет, ну, кто-то же еще Единодушное мнение как раз Я думаю, что мое выступление в понедельник многим не понравилось, наверное, господам, прежде всего из «Единой России», но это же правда. Как мне сказали мои коллеги, ну, моя фракция запладировала в конце. Мне сказали, что даже кто-то из других фракций запланировал. Когда... Ну, — Я думаю, они я... проснулись и просто не разобрались в обстановке. — Потому что, вот, Виталий, вы сказали, и как бы девиз сегодняшнего разговора, место э, да, место для чего. И я завершаю свое выступление, понтий сказал. Я надеюсь, что шестая дума будет не только местом для дискуссий, но и местом для принятия верных и нужных России и российскому народу решений. Вот я надеюсь, что так и будет. Но вы действительно оптимист. Оптимист. Да. Не исправим. Я, ну, я бы хотел сказать, наверное, неприятную вещь для тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, потому что очень много пришло смс, гора просто, невозможно все даже читать, и все, все что-то хотят, все что-то требуют. А это уже хорошо. Да, с одной стороны, все все все уже тоже, да, хорошо. все предъявляют претензии. В первую очередь разумеется политикам и вам, Сергей Михайлович, конечно. и премьеру, и президенту, Я да, блоги, читаю, да и, и, блоги. и мне, кстати говоря, тут и тоже тебе, всем да, всем достается. Да, Дело да. не в этом. Но мне хочется, чтобы люди задумались о том, что вообще-то главное, что все зависит от них, а не от политиков, понимаете? Да. В том числе, что, да. ну, есть такая классическая фор формула. Да, что каждый народ имеет то правительство Которое он заслуживает Не хочу быть таким Активным агитатором И пропагандистом Дело не в справедливой России Но Миронов сегодня правильно одну вещь сказал Идите на выборы Надо ходить на выборы Конечно. И надо, надо что-то делать На мой взгляд Абсолютно. Я знаю, что там есть разные мнения, разные мнения в том же Парнасе, но... да, что надо там но чего. Но я считаю, что нужно приходить и специально. Слушай, если, сказать, если, если за любую партию, которая если реально, 80, если реально 80, Если реально 80% придет, да, жизнь будет другая. То 5 будет, декабря согласен, у нас будет другой парламент. Да. И тогда следующие выборы тоже будут уже Супер, другие. Но ну я тогда, вот, если уж вы так тут горячо за это агитируете, я задам еще один неприятный вопрос. Давайте. Ну а что? Ну, мы же обсуждаем существо дела. Да? Что происходит в и рядом? Вот сплошь и рядом. Вот радовались иркутские избиратели, избрали кандидата от коммунистов в мэра. Куда он перебежал? В Единая Единую Россию. Россию. От нас. А от вас сколько сейчас? Перекупом я не знаю, чем там и так да. далее. То есть люди задают простой вопрос. Да, вот мы там где-то в Иркутске или где-то в Братске пошли и выбрали вроде как не единоросса. Смотрим, через три месяца он уже в Единой России и говорит, я так лучше буду решать проблемы города, иначе они мне голову, голову свернут. Вот а Где гарантии? Что это не произойдет, если люди откликнутся на призыв, придут, где гарантии, чтобы не будут запуганы, перекуплены, что просто не окажутся циничные аморальные люди, которые а, ради Владимир. карьеры кинут, кинут всех. Если в том месте, которое мы сегодня обсуждаем, а это Государственная дума, не будет большинства у единой России, значит, у нас будут другие законы, у нас появится гражданский и парламентский контроль, и тогда совершенно будет другая обстановка. И вот такое Давилова, я называю вещи своими именами, уже не будет иметь места, потому что будет не то, что отдушина, а будет место, где действительно принимаются зрелые государственные и с опорой на большинство народа, а не на меньшинство решение. И где не будет монополии одной партии. Если мы это сделаем в Государственной Думе, то даже любые локальные, региональные выборы, они пойдут по другому сценарию. И тогда уже не будет самого механизма вот этого, когда заставляют. Ведь что происходит? Господа из Единой России приходят, губернатор, и говорит так ты мэр, мэр, Выбирай. вот тебе денег, значит, не дадим, если ты не выйдешь из партии и э, не пойдешь в Единую Россию. Я знаю примеры, когда люди прямо избранные приходили к народу и говорили, слушайте, значит, да, вот меня избрали от такой-то партии, но получается, что я не смогу выполнить ни одного обещания, которое я вам давал, а я хочу работать для вас. И меня вынуждают. Значит, да, и кто-то идет вот на такое, скажем, соглашение с совестью и против воли избирателей для того, чтобы получить те же самые деньги и начать что-то делать. Но кто-то держатся, к счастью. Есть и есть наши и мэры, есть наши главы э, районов, которые как их не ломают, как их не заставляют, они не выходят не из партии, О, они он работают он, и, и да, умудряются даже добивать, все равно выбивать деньги, потому что все-таки закон есть закон. Хоть он хромает у нас зачастую, но все-таки удается. Наоборот. Если если человек э, вот, убежден в своей правоте, если он действительно борец И вот так вот не запугаешь, не сломаешь, то он находит возможность и в этих условиях все-таки выполнять обещания перед своими избирателями, оставаясь членом той партии, которая привела его к власти. Я буду значит, гнуть свою линию Вот Дима там пишет Как заинтересовать неопределившегося избирателя Прийти на выборы Вот я бы Диме этому напомнил бы Одну тоже классическую формулу Что если ты сам не займешься политикой То ты политика, политика займется тобой. тобой Да. да не надо. Почему надо, кто-то должен заинтересовываться Избиратель сам должен быть заинтересован Сержу, А я задам такой вопрос тоже довольно жесткий Вот смотрите Когда это было Ваша партия выходила из зала Года полтора назад да? Больше. После мартовских видимо, выборов Какого-то 10-го какого -го года после регионального это, это, это было осенью 2009 -го -го года года, да. -го да, года. да значит, потому что ну уже грань перешли. Да. Вот, по некоторым данным, да. в Москве миллион был вброшен. Ну, кстати, да. При, при Лужкове, да. да, это же был вопиющий просто случай. Когда все наблюдатели говорили: да, ребята, вы о чем пустые участки, а потом показали Явка высокую такая. явку, да? Да, да. да, и все и все Рисовали это Рисовали тупо. На что вы будете готовы, если беспредельные фальсификации вбросы нации будут 4 декабря. Насколько далеко? Вы можете вы, например, заявить, мы не признаем итоги этих выборов? Или пойти на какие-то акции протеста? Мне просто люди я, должны знать, насколько жестко... — Я понял. Жестко... Ну, начнем с того, что да. я привык решать проблемы по мере их поступлений. — По мере поступления. Да. Сейчас я не то, что настраиваю, я, простите, что там не пасы делаю, а я mm -hmm. выстраиваю работу нашей партии, в сотрудничестве с другими партиями, сделать так, чтобы обеспечить защиту реального волеизъявления граждан если мы, с одной стороны, призываем людей вот того же Дмитрия, приходите и мы сделаем все возможное и возможное, чтобы ваш голос не утек куда-то, а был зафиксирован, как вы проголосовали, для этого мы выстраиваем систему наблюдателей. Мы проводим учебу. У нас грамотные, а хорошие... На 95, 95 участков. Мы, мы, мы рассчитываем на коалицию. Мы рассчитываем на то, что оппозиционные партии, которые заинтересованы вот в любой фиксации любого результата, но чтобы он был честный. Вот как проголосовали, так пускай и будет. А не, не, не манипуляции там, с переписыванием протоколов и так далее. Вот Это мы должны обеспечить. Сексуально. И э, сделать так, чтобы действительно э, люди понимали, что э, есть защита э, и есть возможность действительно зафиксировать реальные воли изведения Герасима. — Сергей последний вопрос, он очень сложный, наверное, но у нас не так много Минутка времени, осталась, так, да. коротко, если сможете ответить. <как> Владимир Демидов нам пишет. Пока Путин у власти, ядросы, ну, понятно, да, будут наглить беспредельно. Вы сомневаетесь в этом? — Я <как> считаю, что... То, что Владимир Путин вынужден пойти на создание так называемого народного фронта, ведь он поставил единицу кол Единой России. Он понимает, что Единая Россия сегодня верите на нем... И он пытается в рамках вот своих возможностей, своего понимания что-то сделать. Поэтому я считаю, что в целом вот эта партия, это партия уже вчерашнего дня. И она уходит с политической сцены. Давайте все вместе сделаем так, чтобы 4 декабря это стало реальностью. И, э, Сергей Михайлович, последний вопрос, только да или нет. Да. Пойдете на президентские выборы? Партия определится осенью. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю. «Тихие 90 90-е» или «Время надежд».